категорически запрещены. Хотя трудно представить себе человека, который разубил бы розовую чайку, боспособен в нее стрелять еще. Возможно, районы обитания расширяется. В 1959 году автор встретил розовую чайку, точнее, колонию розовых чаек на Чукотке, на берегу Чаунской губы, в устье крупной Чукотской реки Чаун. Чайки эти гнездились на берегу небольшого тундрового озера. По утверждениям стороживов, они стали появляться здесь сравнительно недавно. Первые же достоверные сведения об этой птице действительно связаны с морской фамилией Росс. Подборку документов и биографические сведения о Джоне Россе можно прочесть в документальной книге Фарле Моуэта Испытание Дон Книга эта на русском языке вышла в издательстве Прогресс в 1966 году. Автор встречался с Варлемовым в этом Москве, и мы рады были выяснить, что помимо любви к Арктике, нас связывает ещё и уважение к памяти Джона Росса, отважного арктического исследователя и друга знаменитого русского путешественника Кузенштерна. Розовая чайка навсегда осталась символом героической Арктики. Вы слушали произведение Олега Куваева, Тройной полярный сюжет. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых, декабрь 1977 года. Читала Лилия Пелькевич.